Пак выставил вперёд железяку и лишь после этого просунул в дыру голову. Никакой опасности не было, только глаза защипало, да голова закружилась. Не потянуло в себя, как там, в отшельническом мире, но этот мир был заправдошней. Ну что, застрял, гидлён, застрял, понимаешь, как пробка в бутылке. Хренареде вткну Пак в спину, и тот вылетел наружу. Как был, так и вылетел, настороженный, ощутительный, зажмуренный. Ноги его дрожали, железяко вываливалось из кишки. Сам хреноредьев в персе в новый мир, в заборьере, как в собственную халупу. За жено к нивой цер, точнее ноги и двух своих деревешек. Он сразу же огляделся, деловито прикидывая, что и почем, но выводы пока сделать не смог, лишь произнес глубоко мысленно: "Вот она где". шестьта. Буба вылез последним. Он как-то сразу смирился с ролью врага и диверсанта и поэтому не навязывался в председатели, приводители и прочие преды. Он вылез, огляделся назад в темноту дырищи, словно желая вернуться обратно, скривился, сморщился, от чего все синяки, садины и наплывы на его лице заиграли и запереливались. И только потом уже выдал с натугой Вот это точно. Вот она, земля родимая. Ай, сколькает. Буба собрался был снова упасть на колени, уткнуться лицом в траву, но, во-первых, никакой здесь травы не было, а во-вторых, Пак дал ему по загривку, чтобы не юродствовал, а Хренаретив ткнув в бок, чтобы примея держался. Буба всё понял. Они стояли на асфальтовой дорожке посреди чудесного парка. Парк был пустынен. Но даже отсюда вся троица видела, что парк совсем маленький, что за ним, сразу за деревьями, начинается то ли городишко какой-то, то ли посёлок. Торчали дома, какие-то непонятные длинные штуковины со стороны посёлка-городишки. Доносился слабенький шум. Там явно шла обыденная жизнь, но спешить влеваться в неё не стоило. Это понимал каждый, даже урожденный в заборьере буба чокнутый. Да одно, нечего дисковать, проговорил Паки Трез. Вы как хотите, а я пойду залягу на саду и шлепну кого-нибудь для начала. А как там, дозбираться понемногу буду. Быстрей, какой едренка червяка, отозвался Хренорезев. Шлепнет он, а нас всех и повяжут, дурачина. При слове повяжут поп обвздохнул. Ещё живо было воспоминание о том, как его писали, карали и миловали. Побив вдруг захотелось назад. Кто кто? А он уж точно знал, что в этом мире им не прижиться. Только сейчас лучше было помалкивать. И во! Обрадовался вдруг Кринаридов. Стоит кто-то. Он подковылял к какой-то огромной белой фигуре. которые они по масштабности и неподвижности поначалу совсем не приметили. Ох ты, гидрёные тваряние, <смех> удивился хранитель фуча глаза. И когда же та не успели-то? На ну удала! На белом, метровом пьедестале стояла белая пяти или шестиметровая фигура какого-то могучего существа с огромными ручищами, короткими ногами, маленькой, почти безлобой головкой. В руке фигура держала что-то непонятное. напоминающий то ли топор, то ли молоток. Казалось, сейчас она сорвётся с места и пойдёт со страшной силой что-то крушить, ну или вырабатывать. Давай на гора. Вылети, заключил буба и утёр скупую мужскую слизу. Пак долго стоял с озадинутым мертвым, потом вдруг вскликнул, припал к пьедесталу. Попанька! Плечи его затряслись. Попанька за добимый, не ценили бы тебя плызыи, а потом и потли не ценили. Пак гласил долго. Но вдруг вспомнил, что этими самыми ручищами добимый попанька изо дня в день мордовал, не давал ни спуску, ни прощенья. Да и приглядевшись повнимательнее, убедился, что никакое не какое-то не попаша Пугач. Тот был живее, добрее на вид, волосатие, и руки у него были почти до земли, а у этого всего-то до колен. И лобик уже, и глазки меньше. Но главное попаньку всегда качало. А этот стоял несокрушимо. Эх, в голыти, опять на дули. Пак отскочил на пять шагов от изваяния, вскинул вверх руку, грохнуло. Псев до попаньке оторвало ухо. Грохнуло ещё раз. Отбила нос, но сам-то он стоял, стоял все так же несокрушимо и не поколебимо, и Пак успокоился. Огляделся, он не заметил возле себя ни хреноредьева, ни бубы. Те давно лежали в кустах и притаились, но Пак их обнаружил, подошел, склонился. Вой тьво! спросил он. Хреноредьев отлигнулся от него протезом. Пошел бон, дурак! Пускай тебя одного, едрёна, гребут. Что ты нас с собой тянешь? Но, похоже, на грохот выстрелов никто не среагировал. В парке по-прежнему было тихо и безлюдно. Чокнутый Буба оказался самым умным среди них. Надо темноты дождаться, предложил он, а потом уже нос высовывать. Вот это дело, согласился Хренареди. Ну и дует. Я в получи до сада. Пак ушёл, залёг у самого заборчика под кустиками, стал приглядываться. То, что он видел перед собой, было для него ново и непривычно, но после мира отшельника не шокировало. Видимо, прав был старый карлик, устроив им небольшое испытание. Да только не на провоти мир держался. Пак знал эту простую истину. Держался мир насилия и наглости. на том, кто кого первым шлёпнет и он хотел опередить любого, пускай только попробует. Он им ещё задаст, всем задаст. Сквозь кусты проглядывала улица. С одной стороны шли дома по 3-4 этажа, вдалике возвышался один восьмиэтажный, совсем для пакодиковины. Хитрец дал себе слово ничему не удивляться. По улице проезжали машины, но не такие, на каких охотились туристы на посезопаселковой малышнёй подростками, а какие-то очень красивые и необыкновенные. Совсем рядом с кустами прошёл маленький туристёнок, лет, наверное, 5-6. Но пако он показался неземным созданием, до того симпатичненьким, кукольным, вымытым, чистеньким, ухоженным, разодетым. Пак даже растерялся. У него руки опустились, железяка уткнулась в землю. Туристёнок вёл на верёвочке за собой маленькую пушистую собачку. Собачка эта тоже была словно с картинки: четыре лапки, хвостик, мордочка Таких пак еще не видел, да и вообще она себя вела очень доверчиво. Ладно, решил пак, шлепну следующего, а этих пока попустим. Потом мимо пробежала девочка в голубенькой юбочке и беленькой кофточке. Потом прошли две старушки, тоже невероятно ухоженные, двухрукие, двуногие, одноголовые, какие-то картиночные. Пак пропустил и их. но ведь надо было все-таки на ком-то выместить всю свою злобу и обиду, все свои невзгоды и тяготы. Пак встал, прошел к каменному папаше Пуга и дал такую очередь, что и звоянию оторвало таки голову, а хреноредья в сбубой уползли вообще в неизвестность. Пак не стал их искать, а сами и не отвлекались. Темнело, но темнело не так, как это бывало в поселке. Там серо-жёлтая пелена за несколько минут становилась непроницаемой. Всё обволакивало тьма, лишь в отдельных окошках высвечивались огоньки лучей. Темнота была всегда жуткой, пугающей и всегда неожиданной. Здесь всё происходило будто в нереальном сказочном мире, будто в сновидении. Небо постепенно темнело, наливаясь сначала синевой, густой и плотной. Даже на взгляд Потём чернотой, какие-то белые и голубоватые огоньки посвёркивали на этом не настоящем небе, словно в бархатной ткани продырявили крохотные отверстия. Но не это было основным. Другое растревожило Пака. Небо темнело, в парке становилось темно, а на улицах и возле домиков по-прежнему было светло. Там было всё как на ладони. Ну куда спрашивается пойдёт? Как подберёшься, подкрадёшься? Не нравилось всё это паку. "Ну чего?" послышалось из-за спины, пока обернулся. "Чего, чего?" переспросил он. "Я спрашиваю, придурок, не захмутали тебя ещё?" разнервничался вдруг буба. А это был именно он. Так, не видя для страстки, пак всё-таки треснул, чокнутый в железякой полбу. И спросил у него: Ты то чего боишься? Ты ведь здесь зил когда-то, кто -то знаешь? А у тебя подзилки треснутся. Бубу поглядел на Пака сверху вниз, как учитель на ученика. Обалдуй, сказал он. Тут тебе не поселок, тут сразу подзалететь можно. Только высунься. Пак врезал Бубе еще раз, и тот стал менее надменным. Я о чем толкую-то, проговорил он поприятельски, даже как-то за душев. Нам ведь чего хитреца надо? Сечёшь? Что? А, -а, а, не сечёшь, значит. Нам надо перво-наперво дубины из этого садика пробраться через город. Понял? Она прина поинтересовался пак. Я вот тебе сейчас как дам на хрена, прозвучало грозно у самого уха. Это незаметно подкрался хрена Литиев. Я тебе сколько разёв едрёно говорил, чтоб тружеников не оскорблять. Я тяхитрет в последний раз, пульду брездяю. Ты меня понял? Я тебя в порошок сантуру. Я из тебя чужого набью и на показ выставлю. Да заткнишь ты! прервал его Пак.